Сергей Сидорский. «Осознание ненависти. Повесть». Москва. Издательство «Эксмо». 1995 год. Часть первая. Старый дом. Глава первая. При свете молний. Качнувшись из стороны в сторону, машина медленно съехала с автострады на поросшую травой грунтовую дорогу. Далеко впереди чернел лес. Водитель сощурил глаза, словно просчитывая расстояние, которое ему еще предстояло преодолеть. Затем с тревогой посмотрел на небо. Огромные грозовые тучи, подгоняемые порывами ветра, мчались с севера на юг. Быстро темнело. От духоты перехватывало дыхание. Мужчина расстегнул воротник рубашки, носовым платком вытер лоб и прибавил газу. Лес приближался стремительно, водитель уже различал контуры деревьев. Внезапно все потонуло в мгле. Мелькнула молния, после чего раздался оглушительный раскат грома. Александр Холмов, молодой, уверенный в себе мужчина, лет 27, сбросил скорость и, включив фары, повернулся к своей спутнице. «Не беспокойся, Женя, скоро приедем. Если верить карте, мы в 7-8 километрах от этого дома». Женя Никонова Молоденькая женщина с приятными чертами лица и длинными белокурыми волосами сжалась в комок. Мне страшно. Уже почти девять часов. Сейчас начнется гроза. Зачем ты послушался Маркина и поехал сюда? Что такого особенного в этом доме? Ты даже не знаешь, где он находится. А вдруг мы сбились с пути? Куда, по-твоему, ведет эта дорога? Маркин, знаток этих мест. Он меня уверял, что в этом старом доме можно хорошо отдохнуть, побыть вдали от людей. Он сам отдыхал здесь в прошлом году, остался очень доволен. Впрочем, если дом тебе не понравится, мы сможем остановиться в гостинице. Она совсем рядом, в трех километрах от того места. Я не знаю, понравится мне дом или нет, но ты-то почему его выбрал? Дом очень старый, уединенный и таинственный, со всех сторон окружен лесом. К западу от него горы и до моря рукой подать. Мы будем ездить туда на машине, когда захотим». Ну что ж, может быть и в самом деле мы там проведем две чудесные недели. В конце-то концов все зависит от нас. Во всяком случае появятся новые впечатления. По утрам будем ходить в лес, днем развлекаться, а вечерами я захватила с собой два новых платья, ты их еще не видел. Надеюсь, тебе понрав... Женя замолчала на полуслове, но, очевидно, сама не заметила этого, погрузившись в мечтание. Лицо ее в эту минуту светило счастьем. «Я так хочу, чтобы ты подольше был со мной», — неожиданно сказала Женя. «Особенно в этом старом доме. Пусть все считают, что мы...» Холмов многозначительно хмыкнул. «Да-да, чтобы не было кривотолков, я всем буду говорить, что мы муж и жена». И, протянув руку, он включил радиоприемник. Кровь отлила от лица Жени, но она попыталась улыбнуться. «Я считала, что после поездки мы действительно...» Холмов убавил звук. «Ты что-то сказала?» «Да. Почему ты назвал таинственным этот дом?» произнесла она упавшим голосом. «Не знаю. Маркин сказал, что третий этаж дома давно пустует, и его почему-то не обустраивают. Может быть, у хозяев нет денег? Или же...» «Там обитает привидение», — закончила за него Женя. «Признайся, ты выбрал этот дом по этой причине?» «Не нагнетай, прошу тебя!» – очень серьезно произнес Холмов и перевел взгляд на дорогу. «Во всяком случае, пока!» Женя недоуменно посмотрела на него, затем отвернулась, нервно закусив губу. Ей стало совсем не по себе. Сверкали молнии, усилился ветер, на лобовое стекло упали первые капли дождя. Наконец, машина въехала в лес в непроглядную тьму. Деревья, выстроившиеся вдоль дороги, раскачивались из стороны в сторону и в тусклом свете фар отбрасывали на землю неровные тени. Ветер усилился, с жутким воем в окна машины полетели сухие листья, пучки травы, ветки деревьев. И вдруг хлынул ливень. Женя вздрогнула и схватила Холмова за руку. Тот мягко погладил ее ладонь, притормозил и включил дворники. «Ну что ты, что ты? Все хорошо». «Не бойся, я рядом». Она благодарно улыбнулась, отпустила его руку и, откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза. Но через секунду опять вздрогнула. не Невдалеке ударила молния, и оглушительный раскат грома так напугал Женю, что она невольно вскрикнула. Холмов привлек ее к себе и обнял за плечи. Так они и просидели несколько минут, пока ливень не стал затихать. Тогда Холмов снова завел мотор и очень медленно тронул машину с места. Нервозность Жени, казалось, прошла. Она сидела, облокотившись на дверцу, и внимательно следила за дорогой. Холмов ехал очень осторожно, но если бы не его первоклассное умение водить машину, наверняка застряли бы в размытой дождем глинистой почве. И все же вскоре он вынужден был остановиться. Дорога раздваивалась. Холмов включил в салоне свет и, разложив на коленях карту, попытался определить, в каком направлении следует двигаться дальше. Развилка не была обозначена на карте, и Холмову пришлось самому просчитывать маршрут. Женя какое-то время наблюдала за ним, затем опустила боковое стекло и выглянула наружу. Дождь почти прекратился, хотя молнии по-прежнему сверкали одна за другой. Неожиданно ее внимание привлекло странное видение. Среди деревьев мелькнула сгорбленная, укутанная в плащ фигура с огромным капюшоном на голове. А может, ей это лишь показалось? Что делать человеку в лесу, далеко от жилища, да еще в такую жуткую погоду? Женя решила, что фигура в плаще ей просто привиделась. По-видимому, от страха. Она зажмурила глаза, затем потихоньку приоткрыла их. Видение не исчезало. Человек в плаще быстро приближался к машине. Женя хотела закричать, но с ее губ не сорвалось ни звука. Она до боли сжала пальцами ручку двери, а когда различила в руках незнакомца ружье чуть не лишилось сознание. Холмов, склонившись над картой, не замечал, что происходит с его спутницей. Закончив свои расчеты, он неспешно сложил карту и поднял голову. И только тогда увидел мертвенно-бледное лицо Жени и ее глаза, в которых застыл ужас. «Женя!» — воскликнул он, поняв, что что-то произошло. «О боже! Что с тобой? Да ответь же!» «Там!» — она указала рукой себе за спину. Холмов придвинулся к ней ближе, чтобы выглянуть наружу, и чуть ли не лоб в лоб столкнулся с человеком в плаще, заглядывавшим в машину. В облике незнакомца, в его взгляде, было что-то таинственное, почти нереальное. Холмов непроизвольно отпрянул назад. Незнакомец, сбросив с головы капюшон, встал в свете фар, чтобы сидевшие в машине могли его рассмотреть. Ему было лет 60. Роста высокого, широкоплечий, со смуглым лицом, большим прямым носом и пышными усами. Видение с трудом отдышалось и заговорило. «Простите, если я вас напугал. Меня зовут Дмитрий Павлович Можаев, полковник Можаев. Сегодня днем я решил посмотреть, можно ли в этих местах поохотиться. Взял ружье и пошел в лес. Вообще-то я неплохо ориентируюсь на местности. Но стемнело так быстро, а лес мне плохо знаком». «Вот и заблудился. Я уже приготовился заночевать под открытым небом, но, к счастью, услышал, как гудит мотор, а потом увидел свет фар. Может быть, вы меня подвезете? Я живу в доме Григория Дворского». Холмов и Женя переглянулись. «Мы в этих местах впервые. Это имя нам ни о чем не говорит». Можаев снова набросил капюшон. «Очень жаль. Тогда могу я узнать, куда вы едете. А вдруг нам по пути? Хотя, кроме дома Дворского, поблизости нет никакого жилья». Поколебавшись немного, Холмов открыл заднюю дверцу. «Садитесь в машину, господин Мажаев, Мы подвезем вас». Полковник Мажаев поблагодарил, быстро снял плащ, стряхнул его и устроился на заднем сиденье. Плащ и ружье он положил к себе на колени. «Ужасная гроза!» — недовольно пробурчал он. «Даже плащ не помог. Я промок до нитки. Кстати, вы так и не ответили, куда направляетесь». Холмов обернулся. «Мы разыскиваем старый дом». «По всей видимости, он находится километрах в пяти отсюда, неподалеку от гостиницы ветряная мельница. Мы там хотим остановиться». «Скорее всего, вы имеете в виду замок Дворского. Его иногда так называют. Правда, замком, в истинном смысле этого слова, его назвать нельзя. Но строение, безусловно, примечательное. Хотя бы потому, что о нем ходят довольно странные слухи. Говорят, например, что никто из приезжих не отваживается подняться ночью на третий этаж». «Но почему?» – спросила Женя, – боязливо посматривающая на полковника. «Почему?» Можаев вытащил из кармана портсигар, выбрал сигарету и, не спрашивая позволения, закурил. «Возможно, потому что в доме обычно никто не живет». «Из людей», — уточнил он после короткой паузы. Женя побледнела, но в глазах ее вспыхнуло любопытство. «Что вы хотите этим сказать?» Утверждают, будто там поселилось привидение. «Дух мертвой женщины, когда-то жившей в доме, и убитый собственным мужем. Насколько это соответствует истине, судить не берусь. «А вы?» «Вы тоже никогда не поднимались на третий этаж?» Можаев поперхнулся табачным дымом и с интересом, даже с недоумением, посмотрел на Женю. «Нет, смелости не хватило. Я хоть и военный, однако все-таки воевать с привидениями пока не приходилось. Но ведь должны же быть какие-то факты, свидетельства очевидцев». «Безусловно». И факты, и свидетельства очевидцев есть, но это ровным счетом ничего не значит. Кто-то слышал странный шум, кто-то плач, кто-то видел ночью свет в темном окне. По мне, можно придумать и кое-что поинтереснее. «Извините, но вы не раздумали ехать?» «Ах, да, конечно». Холмов завел двигатель и свернул на дорогу за развилкой. «Мы не представились, меня зовут Александр Холмов, а мою жену Женя. Очень приятно». Можаев, наконец, расстался с сигаретой и выбросил ее в окошко. «А если уж быть до конца откровенным, то дом Дворского – не самое лучшее место для отдыха. Если бы я не заплатил за две недели вперед, то не стал бы задерживаться ни на минуту». Впрочем, хозяева рады каждому новому человеку. Даже в сезон приезжает не больше десяти человек, а сейчас осень, даже не с кем в карты перекинуться. Вот и на охоту приходится выбираться одному. Скучно, знаете ли. «Ну, если дело только в этом...» то нас этот дом вполне устраивает, — заметил Холмов. — А может быть, мы с вами как-нибудь вместе поохотимся? Я вам дам свое ружье. — Спасибо за приглашение. С удовольствием. К дому они подъехали, когда уже совсем стемнело. Гроза поутихла, но вдали еще загорались зорницы. Верхушки деревьев покачивались на ветру. На небе появились первые звезды. Можаев сказал, что вынужден отлучиться, и побрел к видневшемуся вдалеке строению. Холмов достал из багажника чемоданы, обнял Женю, и они вместе посмотрели на дом. Он был полностью погружен в темноту, и на фоне черного неба вырисовывались лишь его внушительные контуры. На стук долго никто не отвечал. Наконец дверь приоткрылась, и на пороге появилась невысокая худощавая женщина в темном платье со свечой в руках. Она с интересом взглянула сначала на Женю, затем на Холмова и тихо произнесла «Что вам угодно?» «Мы с женой хотели бы снять у вас комнату», — сказал Холмов. «Минутку, я позову хозяйку. А пока можете войти и подождать в гостиной». Женщина закрыла за ними дверь и двинулась по коридору, держа свечу перед собой. Огонек в ее руках еле мерцал. При таком освещении рассмотреть что-либо было невозможно. Холмов и Женя старались не отставать. Женщина привела их в абсолютно темную комнату, зажгла свечу и молча удалилась. Холмов поставил чемоданы на пол, взял свечу и, подняв ее высоко над головой, осмотрелся. Гостиная была чисто убрана и хорошо обставлена. Вдоль стен стояли шкафы из красного дерева, у окна диван, рядом с которым находился круглый стол, заваленный газетами и журналами. Два больших кожаных кресла были придвинуты к камину. В коридоре послышались легкие шаги, и в комнату вошла женщина лет 35 в простом домашнем платье. В руках она держала лампу, свет от которой падал на ее болезненно-бледное лицо с глубоко запавшими глазами. «Добрый вечер! Меня зовут Марта Дворская. Вы хотите снять комнату?» Ее мягкий, хотя и довольно печальный голос действовал успокаивающе. «Прошу прощения, что вынуждена принимать вас в таких условиях. Что-то случилось со светом, а устранить неисправность некому. Муж уехал в город, вернется только завтра утром». «Я мог бы посмотреть, что случилось, если вы не возражаете», — предложил Холмов. «Нет, спасибо. В этом нет необходимости. Гроза еще не закончилась, и это может быть очень опасно. К тому же постояльцы уже разошлись по своим комнатам. Пока нет только полковника Мажаева. «Мы встретились с ним в лесу, по дороге сюда, и успели познакомиться», — сказал Холмов. «Он вернулся вместе с нами». «Полковник — интересный собеседник. Он, вероятно, уже сообщил вам, что на третьем этаже нашего дома живет привидение». «Да, но...» «Я вас поселю на втором», — улыбнулась хозяйка. «Вы не возражаете? Комната очень уютная». «Благодарю вас», — Холмов услышал, как облегченно вздохнула Женя. «Но все эти разговоры... Чем они вызваны?» «Мы с мужем купили этот дом всего два года назад. Мы вложили в него все наши сбережения». Рассчитывали, что затраты быстро оправдаются. Но нет. Людей сюда приезжает очень немного. Молодежи сейчас нужны развлечения. Мы здесь делаем все сами. Из обслуживающего персонала у нас только горничная и кухарка, так что ремонт третьего этажа пока пришлось отложить. Да и собственной необходимости в нем никакой нет. Свободных комнат и на первых двух этажах предостаточно. Но подобное объяснение убеждает не всех. Вот и придумывают всякие небылицы. Тем более, что дом старый и имеет свою историю. Но вы, очевидно, устали с дороги, а я держу вас здесь. Формальности обождут до завтра. А пока я вам покажу вашу комнату. Идемте». По широкой деревянной лестнице они поднялись на второй этаж. Половицы скрипели под их ногами. Хозяйка разместила их в одной из комнат в конце коридора и сразу же зажгла там свечу. «Горничная уже приготовила вам постель». Устраивайтесь поудобнее, отдыхайте. Эта дверь ведет в ванную комнату. Вот, кажется, все. Я уверена, что вам у нас понравится. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Холмов проводил хозяйку и закрыл дверь. Оставшись вдвоем, Холмов и Женя осмотрелись. Комната была просторная, с высоким потолком и двумя небольшими окнами. Один угол занимала двуспальная кровать, покрытая белым покрывалом. В другом углу стоял комод. Возле одного из окон — письменный стол и два стула. Холмов укрепил свечу в подсвечнике и занялся разборкой чемоданов. Через полчаса они легли и, обменявшись впечатлениями, сразу уснули. Сказалась усталость. Посреди ночи Женя вдруг проснулась. Приоткрыла глаза, пытаясь сообразить, что же ее потревожило — дурной сон или что-то другое. Сердце ее лихорадочно забилось, сдерживая дыхание, Женя напряженно вслушивалась. За окном протяжно завывал ветер. Далеко в небе вспыхивали молнии. В доме было абсолютно тихо. Несколько минут Женя пролежала неподвижно. Затем веки ее опять стали слепаться. Но вдруг этажом выше скрипнули половицы. Послышались чьи-то осторожные шаги, словно кто-то неспешно пересек комнату сначала в одном направлении, затем в другом. Женя... Замерла от страха. Она посмотрела на дверь, словно боялась, что та вдруг сама собой распахнется. Затем повернулась к окну. За стеклом мелькнула чья-то тень. Женя зажала рот рукой, чтобы не закричать. Наверху снова заскрипели половицы, и почти одновременно с улицы донесся режущий слух звук. Женя вскрикнула и разбудила холмова. Что случилось? Он приподнялся, часто моргая. Тебе снились кошмары? Нет. Женя нащупала его руку в своих ладонях. «Наверху кто-то ходит». Холмов посмотрел на часы и зевнул. «Тебе показалось. Столько впечатлений за один день. Да еще эти разговоры о привидениях. Но я отчетливо слышала чьи-то шаги. Глупости. Давай спать». Холмов накрыл голову одеялом, но Женя снова его растолкала. «Александр, мне еще никогда не было так страшно. Давай уедем отсюда, прошу тебя». «Да что с тобой?» — он привлек Женю к себе и ласково взъерошил ей волосы. «Ну, хочешь, я поднимусь наверх и посмотрю, кто это нагоняет на тебя страх?» «Нет! Ради Бога! Обещай мне, что ты не выйдешь из комнаты!» Холмов пристально посмотрел на Женю и с сомнением покачал головой. «Мне кажется, ты что-то преувеличиваешь. Посмотри, что на улице творится. Ветер так ревет, при всем желании ничьих шагов не услышишь». «Ты мне не веришь?» Дело не в том, верю я тебе или нет. Просто ничего подобного быть не могло. Мне кажется, история с привидениями взбудоражила твое воображение только и всего. Постарайся уснуть. Может, примешь снотворное?» Женя смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно решала, стоит ли прислушиваться к его доводам или нет. Затем тихо произнесла. «Да, пожалуй». Холмов встал с кровати, налил воды в стакан и вместе с таблеткой подал Жене. Она нехотя выпила и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Холмов присел рядом, попытался заговорить, но она не ответила. Он недоуменно пожал плечами и забрался под одеяло. Женя тут же открыла глаза. Она лежала совсем тихо и слушала. Иногда ей начинало казаться, что этажом выше снова слышатся чьи-то таинственные шаги, но она уже не была в этом уверена. Потом сверху донесся какой-то другой звук. Женя попыталась определить поточнее, откуда он исходит, но не смогла. За окном снова пошел дождь. Прислушиваясь к его равномерному шуму, она уснула.